Глава 41. Было ясно, что Фрэнк Линдли что-то нашел. Он ходил взад-вперед по кабинету, и щеки у него подрагивали от возбуждения. Периодически он останавливался и бормотал. Это невероятно. Персис ждала, пока он заговорит. Наконец Линдли раскрыл лежащую на столе папку, достал стопку бумаг и протянул Персис. «Ваш друг, Джеймс Ингрэм». Наверху лежал присланный по факсу армейский послужной список. В верхней части страницы красовался Рейх Садлер, имперский орел нацистской Германии с раскинутыми в стороны крыльями и свастикой в когтях. Персис где-то читала, что этот символ — искаженная версия Аквилы, знамени древнеримских легионеров». Прямо под «Орлом» были напечатаны слова «Персонал Берихт». Ниже — фотография Джеймса Ингрема, глядящего прямо перед собой в нацистской фуражке и форме. С темными волосами, а не светлыми, как помнила Персис. Под фотографией были указаны персональные данные. Рост, возраст, адрес проживания — И как предположила Персис, подробный послужной список. И еще имя Матиас Брунер. Что здесь написано? Текст был на немецком. Ингрэм однозначно был нацистом, но не просто нацистом. Глаза у Линдли блестели. Он служил в войсках СС и сделал себе имя на Украине после вторжения немцев в Советский Союз в 1941 году, когда принял командование одной из «Айнзацгрупп» — гитлеровских эскадронов смерти. Их целью было искоренение евреев, польской интеллигенции и коммунистов на захваченных территориях по ходу продвижения немецких войск — Многие из них принимали участие в убийстве бессчетного числа евреев после операции Барбароса, вторжение стран Оси в Советский Союз. После войны нам удалось выследить большую часть командующих этих групп, но многие высокопоставленные офицеры ускользнули от правосудия. Одним из них был Брунер. Он же Ингрем. Персис перелеснула страницу. Дальше текст сопровождали шокирующие фотографии. Трупы в ямах, трупы у стен, напротив которых, насколько можно было понять, стояла нацистская расстрельная команда. «Группы вроде той, которой командовал Брунер, несут ответственность за массовые убийства», продолжил Линдли. «Они часто использовали газовые фургоны», Заталкивали туда евреев, увозили в лес, и к концу пути дело уже было сделано. Трупы просто выбрасывали наружу, а другие евреи должны были их закапывать. Персис содрогнулась. Бесчеловечно. Преступления нацистского режима выходили за рамки любых представлений о зле. Она вгляделась в фотографию Бруннера. Подумать только, этот человек сидел всего в нескольких футах от неё и пытался ее убить. Она почувствовала злое удовлетворение. Хорошо, что она его застрелила. Как он оказался в Индии? Вот здесь начинаются сложности. Линдли перенес вес с носка на пятку и обратно. Во второй половине войны Брунер служил в Абвере. «Помните, я вам рассказывал?» Персис кивнула. «Вы сказали, что это был главный орган нацистского шпионажа». «Верно. Абвер вербовал членов СС, особенно с таким послужным списком, как у Бруннера. Тех, кто выполнит любой приказ, каким бы ужасным он ни был. При последнем руководителе, Отто Скорцене. Абвер принимал участие в нескольких крайне рискованных операциях. Как я уже говорил, считается, что Скорцени руководил сетью под названием «Паук», помогающей нацистам бежать. И я думаю, что именно с ее помощью Брунер бежал от союзников под видом Джеймса Ингрема. На той фотографии, которую вы мне прислали, он стоит рядом со Скорцени, Линдли протянул Перси снимок из-подкладки пиджака. Значит, она была права. Загадочный компаньон Ингрма по рыбалке действительно был еще одним высокопоставленным нацистом. Но это не объясняет, что Ингр или Брунер делал в Индии и чем его интересовал манускрипт Данте. Брунера не допускали к верховному командованию. Это о многом говорит. Чем больше ты социопат, тем скорее тебя продвигали по нацистской служебной лестнице. Зато он был идеальным подчиненным. Умный, способный, безжалостный. В конце концов, он стал правой рукой Скорцени. Могу предположить, что здесь он по-прежнему выполнял приказы. Но кто их ему отдавал? Не знаю. Но если попробовать предположить... Скорцени и сам скрывается с тех пор, как в 48-м ему удалось бежать. На вашей фотографии тот же год. И я думаю, это подтверждает, что Брунер и скарцени поддерживали связь. Ему удалось бежать? Из лагеря для интернированных в Дармштадте, в Германии. После побега он скрывался на ферме в Баварии, Но бежал и оттуда, когда узнал, что власти напали на его след. Позже его видели в Париже. Это было три месяца назад. Скользкий субъект. Не просто заурядный нацист. В каком смысле? Он харизматичен. Это солдат старой школы, в отличие от большинства нацистских командиров, которые, по сути, были гражданскими, но почувствовали, куда ветер дует, и вскочили на подножку гитлеровской национал-социалистической рабочей партии Германии. скарцени когда-то был инженером-строителем. Он попытался вступить в Люфтваффе, но при росте 6,4 фута его сочли слишком высоким. В конце концов он оказался в личной охране Гитлера, Лейбштандарте СС Адольф Гитлер. Потом он отличился во время вторжения в Советский Союз. Он отвечал за военную технику в дивизии, целью которой был захват инфраструктуры коммунистов. Скорцене был награжден Железным Крестом и переведен на службу в Берлин, где предложил несколько весьма незаурядных и изобретательных приемов ведения войны. В результате его рекомендовали на место руководителя школы СС, и там он готовил солдат к диверсионно-разведывательным операциям. Линдли сделал паузу, достал из папки новую стопку бумаг и, перелистывая их, продолжил. Скорцений сам занимался тем, чему обучал. Он был не из тех, кому по душе сидеть в кабинете. Он руководил выдающимися операциями. В одной из них, операции Гриф, на его людях была форма союзников. И позже Скарцени судили за нарушение Гаагских конвенций 1907 года, но оправдали. Как я уже сказала, все это не помогает понять, чем его или Брунера мог заинтересовать манускрипт Данте. Вы правы. Честно говоря, я не представляю, зачем им нужна копия божественной комедии, пусть даже очень древние. Я только хочу сказать, что раз здесь был Брунер, дальнейшее расследование может привести нас и к Скорцени. Скорцени в бегах. В отличие от большинства представителей нацистского командования, его никогда не обвиняли в особенных зверствах и нет свидетельств того, что он принимал участие в массовых убийствах. Но все таки если нам удастся обнаружить его берлогу, это будет большой успех. Персис не разделяла воодушевление Линдли, но понимала, почему он так возбужден. Человеку вроде него помощь в поимке такого известного военного преступника, как Отто Скорцени, сулила неплохую награду. Видимо, почувствовав ее настроение, Линдли слегка успокоился. Он сложил бумаги в папку и протянул ее персис. Она положила туда же бумаги о Брунере и сунула папку под мышку. «Спасибо за помощь. Не стоит». Я потерял на войне близких друзей. Я считаю, хороший нацист — это мертвый нацист».